422 июль 8. Будем возвращаться к сущности связи со мною, ибо она все еще не понимается полностью. Говорила не раз, что все и какие бы то ни было условия данного земного воплощения временны. Поэтому нити связи протянуты поверх этих условий. Это положение надо принять, иначе прочность связи будет расшатываться колебаниями и изменениями окружающих обстоятельств. Они будут изменяться постоянно, то в худшую, то в лучшую сторону. Колебание нити их может порвать. Когда же установка идет поверх окружающего и не ставится в зависимость от него, связь скрепнет и общение углубляется. Гнали и преследовали все, кто шел за мной. А окружающий будет яро противодействовать тем, кто решил путь со мною связать навсегда. Противодействие есть следствие, Без поворотного решения быть постоянно и нераздельны со мной. Мешающие мысли, сомнения, недоверие надо просто отбрасывать как ненужные. Не следует вступать с нами в дискуссии, пытаться опровергать их логическими доводами. Логика очевидности всегда будет сильнее и убедительнее логики невидима. В настроении очевидности — факты. Значит, надо идти против того, что видит глаз и доказует мозг. Только сердце может подать весть об ошибке рассудка которая омрачает его и решает доступ света по земному все получается логично и убедительно и казалось бы остается только радоваться что рассеялся самообман но сердце мрачено надежды ушли и поникли огни устремлений земная логика очевидности плохой советник в делах света не мозгом но сердцем принимается голос учителя и сердцем же утверждается путь когда то А озарение произнесло слова, что земная мудрость — вражда против Господа. Надо научиться верить всему вопреки.